тридцать пятое, в которой я превращаюсь в загнанную лошадь и скольжу по краю. От гелика до моста было метров пятьдесят, и я пробежал их на одном дыхании. Дальше свободного прохода не было, его перекрыли подоспевшие твари. Пришлось прорываться с боем. Шестеро бегунов, заходя с разных боков, отрезали все пути к бегству, и еще целая толпа наступала на пятки сзади не позволяя замедлить бег ни на секунду. Но больше всего потрясло лобовое столкновение с бегунов, бросившихся мне на перехват со стороны моста. Вот скажите на милость, что сразу три твари забыли на пустом полуразрушенном мосту ночью. Такое впечатление, будто эти гаврики спецом, по мою душу, несли здесь вахту на сторожевом посту. Патрули зараженных, охренеть! «Дальше гадать боюсь, кто их сюда поставил». Хоровод мрачных мыслей пронёсся в голове быстрее пилотона Формулы-1. Пробуждая к началу активных действий, над ухом сиреной взвыла заметившая твари Галя. Я вскинул заранее извлечённый из кобуры пистолет и надавил на курок. С первым сухим щелчком выстрела терзающие сознание сомнения сгинули прочь. Я вступил в бой. «Понеслось!» По трем патрульным до столкновения я успел отчелкать пять патронов. И только раз промахнулся. Но и завалить смертельным ранением сердце смог только одного. Точным выстрелом я упокоил самого шустрого. На втором рука чуть дрогнула, и пущенная с пяти метров пуля чиркнула черепушку по касательной и лишь контузила отвари. Третий бегун, показав чудеса изворотливости, почти успел уклониться от двух подряд выстрелов, и вместо сердца получил по пуле в правое плечо и левый бок. Обе раны, к сожалению, не сильно поумерили его пыл, и именно он первым сошелся со мной в рукопашную. «Галя, держись!» — успел крикнуть я визжащему ребенку. Почувствовал клещом цепившиеся в шею детские пальчики и, рухнув на колени, поднырнул под выброшенную на перехват когтистую пятерню. Тут же вскочил обратно на ноги и от души приложил рукоятью пистолета по багровому справику, проскочившей мимо твари. «Минус два», — открыла счет моим победам шпора. А я в высоком прыжке уже уходил от столкновения с раненым в голову. Контуженный бегун попытался достать меня броском в ноги, и это у него почти получилось. Когти чиркнули по подошве правого ботинка, словно бритвой срезав кусок каблука и совсем чуть-чуть не дотянувшись до ступни. Пролетая на тварю, я пальнул в затылок и услышал довольный голос наставницы. «Минус три!» Разбираясь с троицей патрульных, невольно пришлось снизить скорость бега, и преследователи не приминули этим воспользоваться. Спину прострелило вспышкой боли от когтей самой шустрой твари. Лотерейщик Дотянулся на излёте прыжка, и царапины вышли неглубокими, но чертовски болезненными. Не знаю, в какой помойке копался заражённый до моей спины, но по моим ощущениям когти его были от души вымочены в скипидаре. Я просто взвыл от боли. К счастью, повторного удара в открытую спину не последовало. Лотерейщик неудачно приземлился на труп бегуна, оступился и навернулся мордой в асфальт. Услышав сзади грохот падения, я рискнул развернуться на бегу и выпустил пару пуль в удачно подставившийся с паровик твари. Первая бестолково отскочила от защитного гребня, вторая угодила точно в цель. Уже начавший снова подниматься лотерейщик, как подкошенный, рухнул обратно на асфальт и забился в агонии. «Минус четыре!» Ликующий голошпорем в голове зафиксировал очередную победу и неожиданно добавил. «До провала двести пятьдесят метров. Рихтовщик, я верю в тебя. Поднажми!» «Моя спина!» – простонал я при обратном развороте, ощущая, как из растревоженных и горящих огнем царапин ручьями хлещет кровь. а а вторила сирена, едва не сорвавшаяся с шеи Галя. Дальше жаловаться наставницы на судьбу злодейку помешали сразу двое зараженных. Забежавшие с боков бегуны практически одновременно бросились на перехват. Спасая девочку, я пальнул в первого. Угодившая в плечо пуля, отбросила тварь назад, под ноги урчащей толпе. «Минус пять», — подбодрила наставница. «На прыжок правого среагировать я уже не успевал». Поэтому инстинктивно вбил правый локоть в разъявленную пасть. Тварь тут же сомкнула капкан на кулих зубов. Сходу порвать толстый рукав ей не удалось, но защемила руку знатно. Один из зубов надавил какую-то особо болезненную точку, и пальцы разом онемевшей руки разжались сами собой. Я едва успел подхватить занятой ребенком рукой вываливающийся пистолет. Капкану зубов на руке через мгновение присоединились две лапы. От острых когтей твари рука в куртке, увы, защитить не смог. Затрещала раздираемая ткань, брызнула кровь. Просто чудо, что бегуну в этот момент не пришло в голову завалить меня на асфальт. Ослепленный вспышкой боли я пару секунд полностью находился во власти прилипалы. Если б он тогда меня завалил, Накатившаяся следом толпа тут же порвала бы нас с девочкой на части. Но зараженный, видимо, не желая делиться с собратьями добычей, предпочел бежать справа и на ходу терзать зажатую в пасти руку. Нормально прицелиться и выстрелить в тварь не позволили сразу два обстоятельства. Своя парализованная болью рука, закусив которую, зараженный очень удачно укрылся за ней как за щитом, Изобившаяся в истерике от столь близкого соседства с бегуном девочка, от чьих отчаянных попыток вырваться, рука с пистолетом ходила ходуном. Шанс пальнуть представился, когда бегуну надоело в холостую жевать рукав, и он решил переместить челюсти на прорубленную когтями прореху рядом. Стоило ему на мгновение приподнять башку, и я тут же выстрелил. Повезло. Галя, будто почувствовав важность момента, притихла аккурат перед нажатием на курок. Пуля вошла твари точно в глаз. Отброшенный выстрелом смертельно раненый бегун покатился по асфальту к перилам моста. «Минус шесть», — констатировала шпора. «До провала полторы сотни метров». Я продолжал играть в догонялки со смертью. Спина горела огнем. Правая рука болталась боку безжизненной плетью. В пистолете заканчивались патроны. А бежать еще было ой как далеко. Но азартное урчание за спиной стимулировало лучше пастушьего кнута. И не решаясь оглянуться, я бежал изо всех оставшихся сил. Хватило меня ненадолго. И виной тому чертова разогнанная регенерация. Раны на спине и руке зарастались нечеловеческой быстротой, Но для их лечения организму требовались дополнительные ресурсы, которых не было. Все сложилось бы в елочку, накати я сейчас грамм двести у живца и закуси целительный напиток килограммчиком какой-нибудь мясной жрачки. Увы, ни времени, ни возможности подкрепиться я не имел, и тело лечилось за счет внутренних резервов организма. Каковых на фоне кровопотери и так едва хватало на спасение от погони. Шкалы бодрости, удовольствия, спорового баланса и жажды и сытости уже просели ниже половины и продолжали фатальное падение. Шкала здоровья сократилась на четверть. Незыблемым максимумом радовала лишь шкала духа Стикса. Но прибегать к помощи даров я не спешил. Памятуя полность своей беспомощности, в первые секунды отката я старался продержаться как можно дольше на своих двоих. И активировать дар уже наверняка, чтобы в конце его действия не оказаться беспомощным в метре от спасения на растерзание настигающей толпе тварей. Ноги с каждым шагом наливались свинцовой тяжестью. Шаги делались короче, я замедлялся, а топот преследователей сзади неумолимо нарастал. Ожившая правая рука смогла согнуться и неловко подхватить под попу дрожащее от ужаса девочки. Освободившаяся левая метнулась к заходящему сбоку бегуну и от души накормила пускающую голодные слюни тварь горячим свинцом. «Седьмой!» — объявила шпора и информировала. «До провала сто метров!» Тут же в спину впились когти невидимого преследователя. «Завопив от боли и бессильной ярости, я понял...» что дальше тянуть нельзя. «Круши!» – прохрипел я из последних сил и довольно крякнул, чувствуя мгновенно разливающуюся по телу ураганную мощь. «Сто метровку за десять секунд!» К такому спортивному подвигу спринтеры идут всю жизнь, и удается он лишь считанным единицам, истинным королям бега, чемпионом. Вряд ли я когда-то профессионально занимался бегом, С уверенностью утверждать, разумеется, не возьмусь. Память о прошлом восстановилась лишь в самую малость. И львиная ее доля до сих пор покрыта мраком, но с моей покалеченной в аварии ногой шансы в предыдущей жизни оказаться спринтером, мягко выражаясь, были призрачные. Воздействие дара мгновенно превратило меня в чемпиона. В спину будто ударил ветер. Из ног исчезла тяжесть и усталость. Я легко оторвался от толпы преследователей и стрелой понёсся дальше, увеличивая дистанцию. Волна, встряхнувшая меня бодрости, передалась и Гале. Девочка перестала плакать и устало положила голову мне на плечо. Толпа сзади разочарованно взревела. Я пробежал стометров метровку даже быстрее десяти секунд и, не останавливаясь, прыгнул в широкий провал. Серединный разлом на подступах к мосту, казавшийся дырой в несколько метров, вблизи оказался куда шире. Оказалось, в реку обрушился целый пролет моста, не меньше полусотни метров. Перебраться через такую пропасть без Дара было решительно невозможно. Пухом! Активация второго подряд Дара выдаила шкалу духа Стикса почти досуха, но это того стоило. Нас с Галлией подхватил налетевший неведомо откуда порыв ветра, и будто на невидимых крыльях мы понеслись над пропастью, как настоящие птицы. Наградой за короткое чудо стал восторженный детский смех. В полете я успел освободить левую руку, сунув пистолет обратно в кобуру. Одной левой проделать этот фокус было непросто, но я справился. В самом конце полета... Когда я уже нацелился благополучно ступить ногами на асфальт второй половины моста, в лицо вдруг ударил резкий порыв встречного ветра. Нас швырнуло назад. И тут же, как нарочно, закончилось действие дара. Вернувшийся вес потянул вниз, и я едва успел зацепиться левой рукой за пролетающий мимо обломок моста. Пальцы до крови стерлись об асфальт, но я смог удержаться на самом краю, «Дядя Рихтовщик, мне страшно!» – запищала прямо в ухо, болтающаяся на шее Галя. Поддерживать ее, залитой кровью правой рукой, с каждой секундой становилось все труднее. Мы висели в кромешной тьме над пропастью, цепляющейся за край разваливающегося моста левой руке. Пальцы предательски скользили по гладкому камню.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 В блестящих от слез глазах ребенка удивление полностью затмило страх, когда я резко отдернул придерживающую детскую спину руку. Стиснув зубы, я чувствовал, как маленькие пальчики разъезжаются на моей шее. — Дядя Рихтовщик?